Глава 7. Прошу прощения, Анатолий Петрович. Грамышина явно уверенная, что принимает на себя удары, принялась оправдываться. Евгению Семёновичу стало плохо, ему вызвали скорую, но он мужественно отказался от бюллетеня. "Да знаю я, что Кошеваров не из собаков", прервал её Краюхин и живо выскочил к нам из-за стола встречать. Анатолию Петровичу на вид было слегка за 50, он уже начал лысеть и не пытался скрыть этого. Лицо его было чисто выбрито и излучало энергию. Он улыбался, сверкая золотым зубом, который удивительным образом перекликался с блеском значка на лацкане пиджака. Привет, дорогой. Он крепко пожал мою руку и уверенно подтолкнул к одному из стульев. Клавдия Викентьевна, прошу. Кабинет Караюхина был точь-в-точь точь как мой, только дипломов, кубков и вымпелов было гораздо больше. А ещё под стеклом шкафу я заметил фотографию в рамочке. На фоне здания с табличкой в арабской вязи стоит парень в хбэ, то есть в полевой форме и шляпе афганки. Вряд ли сам Краюхин, слишком большая разница в возрасте. Сын, похоже на то. Нос попрежнему улыбался Краюхину, сложив на столе вытянутые руки и переводя взгляд с меня на Громыхину и обратно. Анатолий Петрович, решительно начал я. Мной и Кларой Викентьевной была проведена воспитательная беседа с корреспондентом Шабановым. Тверсо знала свою оплошность и сейчас усердно её отрабатывает. Готовит несколько статей, в том числе по молодёжной культуре. "Это вы молодцы", похвалил Краюхин. "А про рокеров этих гаражных, я так понимаю, в газете не будет?" "Будет, Анатолий Петрович", ответил я, наблюдая за реакцией первого секретаря райкома. Тот слушал внимательно и явно ждал продолжения. "Я считаю, что советская молодёжь должна получать всю информацию о культурном досуге. И поэтому в новой статье Шабановой будет как интервью с Василием Я Кутиковым, подсказала Громыкина. С ним самым, да, я кивнул. Так вот, как с Кутиковым, так и с солистами самодеятельных ансамблей. И зачем? с нажимом уточнил Краюхин. Пока что он не производил впечатления тупоголового номенклатурщика, которому лишь бы запретить. Напротив, мой собеседник задавал вполне логичные вопросы и, самое главное, позволял мне высказаться. Это радует. Может, всё-таки моя идея ему понравится? Уверен, вы со мной согласитесь, Анатолий Петрович, что наши комсомольцы не малые дети. Клара Викентьевна на этих моих словах испуганно вытаращила глаза, но Краюхин одобрительно кивнул. Я не понимаю, что хорошо, а что плохо. Сознательные члены ВЛКСМ с легкостью отделят зерно от плевел, а партия, на мой взгляд, лишь укрепит свой авторитет, если будет еще сильнее доверять своим юным членам. По всей видимости, моя заготовленная во время пути сюда речь возымела нужный эффект, как минимум заинтересовала первого секретаря, и он был не прочь высушить меня дальше. Но ведь ты понимаешь, Евгений Семёнович, хитро прищурившись, сказал он: "Где Вася Котиков с его стихами, и где эти очепенцы в драных джинсах?" Разный уровень, вроде бы и согласился я, а на самом деле оставил широкое поле для трактовки своих слов. Более того, мы ведь зачастую не разобравшись с валяемой в одну кучу горвастских хулиганов с действительно талантливыми музыкантами. Разве это справедливо? Я считаю, как раз и нужно показать, что среди них есть разные люди. Те, кому лишь бы орать в микрофоны протестовать, и те, кто просто занимается творчеством. И как же понять, кто есть кто? Краюхин внимательно смотрел на меня, но тему по-прежнему не закрывал. Я чуть ли вы понимал, что ступаю сейчас по тонкому льду. Изначально рок в нашей стране это музыка протеста, и всю послевоенную историю СССР самодеятельные коллективы фактически противопоставляли себя государству. И я сейчас, получается, предлагаю первому секретарю райкома коммунистической партии разрешить этим бунтарям подняться на трибуну. Опасно, очень опасно. Но, во-первых, это всего лишь сон, и почему бы мне в нем не поэкспериментировать? Приятно же ощутить себя таким прогрессором, если не делать акцент на собственном коматозном состоянии. А во-вторых, в чём высшие силы не шутят. Если я правильно преподнесу свою идею Кроюхину, и он их примет, моя газета станет одной из первых ласточек перестройки и гласности. Только не огалтела, сорвавшийся всячески покровы и поливающая грязью собственную страну, а взвешенной, работающей по стандартам качественной журналистики, такой, которая не оценивает события и людей, а показывает, оставляя выбор стороны за читателем. Для этого и нужны статьи в прессе, ответил я на вопрос Кроюхина. Показать многогранность советской молодежи, рассказать о движениях, мыслях, настроениях. Но как же задачу направлять? Неожиданно вклинилась в разговор Клара Викентьевна. Вы же понимаете, что мы беседуем сейчас не о крепших умах. Вот ведь заразы. Я-то думала, она за меня, но Громычина, судя по всему, что-то почувствовала в настроении первого секретаря и решила перестраховаться. Что ж, так даже лучше. Она хочет дискуссии, их есть у меня. В том-то и дело. Я многозначительно поднял указательный палец. Если неокрепшим умам запрещать ничего не объясняя, они так и будут протестовать. И потом, Клара Викентьевна, разве Комсомольцу может сбить с правильного пути песня под электрогитару? Шпилька в адрес Громыхиной удалась. Она не нашла, с чем ответить. А вот Анатолию Петровичу добротливо закивал. Мне кажется, он вполне может оказаться одним из тех, кто скоро оставит ВОЖ и разрешит выступить в СССР англичанам из группы Pink Floyd и американской Metallica. А потом и сам будет отрываться в подмосковном Тушине на монстрах рока. Значит, Евгений Семенович думаю, что если правильно все обставить, преподнести, задумчиво начал Краюхин и замолчал, явно намекая, чтобы я продолжил. Именно Анатолий Петрович, подтвердил я. С помощью публикаций в прессе мы покажем, что признаем явление, знаем о нем и доверяем Комсомольцам осознанный взрослый выбор. Плюс есть у меня еще кое-какая идея. Теперь уже я выразительно замолчал, чтобы оба, Краюхин с Громыхиной, чуть-чуть поизнывали от любопытства. Так, вот они уже оба тёпленькие, теперь можно говорить дальше. На мой взгляд, разумные ребята вполне могли бы объединиться. Озвучил я ту самую мысль, которая заинтересовал своих собеседников. Вася Котиков и другие поэты будут сочинять тексты для песен рокеров, а те смогут выступать на городских площадках. Давайте признаем, положа руку на сердце, что парням в драных джинсах проще достучаться до молодежи. Так направим их кипучую деятельность на благо страны и комсомольского движения. В кабинете его царило молчание. Клара Викентьевна вытянула в сторонку, не смея вымолвить ни слова. Кажется, такого финала от меня она не ожидала. Краюхин жевал губу, явно обдумывая мои слова, а потом откинулся в глубокое черное кресло и по барабану в пальцами по столу произнес. Что ж, Евгений Семенович, твои аргументы я нахожу разумными, но сам понимаешь, затея смелая, рискованная. А если ты ошибаешься? А если вдруг не получится? Беру всю ответственность на себя, твёрдо сказал я. Ну, действительно, чего мне бояться в коме? Тем более, что у меня есть знания из будущего, и мне известно, что рок в союзе уже скоро выйдет из-подполья. Так что я не просто иду в банк, но и понимаю, что шансы мои высоки. Давай попробуем, чуть помедлив, наконец-то сказал Краюшин. К своему профессиональному чутью я доверяю, но если что, голову с плеч, сам понимаешь. Моё главное требование обставь это так, чтобы не было потакания тритворному влиянию Запада. Мол, наши советские рокеры, всё такое, с пламенными сердцами воспевают человека труда на стихи комсомольских поэтов, только без перегибов, добавил я. Перегибы нам не нужны, согласился Кроюхин. Надо действовать тоньше. Ну а на кладбище-то ты что сегодня устроил? Наверное, этот вопрос первый секретарь готовил заранее, как подвох. И задал ты его неожиданно, когда я будто бы расслабился после того, как получил зелёный свет на свои идеи. Но я подспудно ждал, что со мной на эту тему заговорят, и был на чеку. Интересно, кстати, кто ему рассказал про Кадбище? Вилечук позвонил или кто-то из наших? Я украдкой посмотрел на Громыхину. Она явно успокоилась, губы вновь вытянулись в тонкую струнку. Кажется, вот что за птичка принесла на хвосте краюху на наше расследование. Что ж, я и здесь не вижу препятствий. А на кладбище Анатолий Петрович мы готовили репортаж о работе советской милиции, не подав виду, что хоть немного волнуюсь, сказал я. Какие-то неаллиди устроили погром на могилах, зарезали несчастное животное и напугали советских граждан. Органы правопорядка отреагировали, ведется расследование, а мы в нашей газете напишем о его ходе и результатах. Я выделил голосом последнее слово и даже поднял указательный палец, подчеркивая значимость проделанной нами работы. Что бы ни задумала Клара Викентин, но сообщая Кроюхину о нашей волоске, от меня, первый секретарь, услышал именно то, что нужно. А ведь ты туда сразу помчался, а не ко мне, показал головой Анатолий Петрович. Думаешь, всё настолько серьёзно? Это будет решать милиция, резонно возразил я, но всё же добавил от себя. Я считаю, что мы обязаны отреагировать как советский печатный орган. каковы бы ни были мотивы неизвестных пока вандалов, мы расскажем о них читателям. Решительно осудим и в очередной раз покажем бдительность советской милиции. Добро, улыбнулся Кроюхин, но по его глазам я понял, что он по-прежнему обдумывает все мои предложения. Я тоже возьму это дело под личный контроль. А теперь давайте-ка чаю попьём. Мне тут товарищ из Индии кое-что привёз. Моряк, капитан нашего торгового судна. Затем он нажал кнопку коммуникатора. Альбина, заварите нам чай. Да, на троих. Затем первый секретарь обкома ослабил галстук, и я понял, что наша встреча из официально-рабочей плавно переходит в неформальные посиделки. Что ж, чашку хорошего индийского чая я точно сегодня заслужил.